Глава 27. Суббота, 12 августа, 17.00, 18.00. Кип Браун, не отрываясь, смотрел на сообщение с незнакомого номера. Перечитал его второй раз. Третий. «Мистер Браун, ваш сын у нас. Мы подключились к системе видеонаблюдения АМЭКСа, «Если позвоните в полицию или попытаетесь поговорить с кем-то из полицейских на стадионе, живым сына больше не увидите. Мы точно знаем, где вы и с кем разговариваете. Видим все, что вы делаете, слышим, что говорите. Покиньте стадион и отправляйтесь домой. Мы еще свяжемся с вами и объясним, что требуется для спасения «Манго».